Глава шестая. Кэрри осторожно, помня о взрывчатке на жилете, подняла руку. Мокрая, но не ошпаренная. В луже на столе плавал чайный пакетик из первой чашки Сэма, а сам остывший чай теперь пропитал рубашку и штаны Кэрри. В ее мыслях все еще отдавались крики ужаса, мучившие тем, что были совершенно необязательны. Когда Сэм ее схватил, ладони еще покалывала от только что принесенной горячей чашки. Она знала, насколько чай горячий, и ждала ужасной боли. И когда жидкость попала на кожу, терморецепторы сошли с ума, рассылая по всему организму ударные волны реакции. Только через секунду мозг осознал, что вода холодная. А когда она раскусила трюк Сэма, звонок с Биллом уже прервался. Последнее, что он видел — пытка жены. или то, что он принял за пытку. «Пожалуйста, не наделай глупости, Билл. Я в порядке. Крепись. Не сдавайся. Он мне ничего не сделал. Пожалуйста, зайка, только не сдавайся». Не совсем молитва, скорее мольба, и она надеялась, что он как-нибудь ее почувствует. Компьютер пискнул. «Прислал?» — спросил с кухни Сэм. Кэрри посмотрела на экран, В ее почте было новое сообщение с большим приложением. Она кивнула. «Молодец!» Сэм вернулся в комнату. «Ну что, развлечемся?» Он открыл письмо и включил запись. На экране появилось лицо ее мужа. Тишину дома нарушил его голос. Кэрри слушала, но не могла смотреть. Вместо этого она смотрела на Сэма. Отпив чай, который принесла Кэрри, он поморщился и подул. Закинув старый пакетик в пустую чашку, он отнес ее на кухню и поставил в раковину, как чрезвычайно вежливый гость. Вернулся с полотенцем, молча протер стол, потом взял ее бледную тонкую руку. Протер свободной рукой, не выпуская, из другой детонатор. Посмотрел на ее мокрые джинсы, моргнул и отвернулся, сунув полотенце в ее связанные руки. Ушел в ванную, но тут же вернулся с салфеткой. Скотт мягко покачивал сестру, Малышка, наконец затихла, устав плакать по его кляпу стекали сопли когда сэм схватил мать он заплакал почти так же как элиза сэм подошел к мальчику и приложил салфетку к его носу сморкайся сказал он скотт высморкался сэм сложил салфетку и протер ребенку верхнюю губу от переполненного чувствами голоса билла было никуда не деться кэрри повернулась к экрану от лица америки и от лица своей семьи Я предстаю перед вами с курдской кровью на руках и прошу у курдов прощения, принося в жертву свою жизнь и рейс 416. Видео остановилось, и Кэрри еще долго смотрела на застывшее лицо мужа. Отвернувшись, обнаружила, что за ней следит Сэм. Она не прятала глаза. Пространство между ними трещало от напряжения, пока они пытались понять друг друга. Кэрри знала, что ее реакция... Или ее отсутствие совсем не то чего он ожидал но не знала хорошо это или нет вроде бы он не злился и не хотел наказать ни ее ни детей нет он как будто заинтересовался по другому она это назвать не могла он словно разгадывал ее как пазл постепенно узнавал какая деталька куда подходит когда я сказал твоему мужу что это не личное я говорил серьезно ее губы сжали кляп но она Не попыталась заговорить. Сэм бродил по кухне, словно изучая ее с какой-то клинической отстраненностью. Выдвинул ящик серебром, задвинул. Выдвинул ящик с кухонной утварью. Помедлил у холодильника, склонив голову на бок и разглядывая фотографии и детские рисунки. Посмотрел табель оценок скота и бросил одобрительный взгляд через плечо. Наклонился к семейному календарю. Показал на сегодняшнее число. «Мастер по интернету, 11.30». Вот я и пришел. Он рассмеялся. «Кстати, все нормально с вашим интернетом. Пару дней назад я поставил ночью глушитель. Уже, понятно, выключил. А, и это я назначаю мастеров по ремонту. Это со мной ты разговаривала по телефону. Официально мой приход нигде не записан. Сегодня у меня вообще выходной. А еще в колком думают, что меня зовут Радж». Он улыбнулся, явно довольный собой. я «В общем, что хочу сказать. Нет никаких причин для подозрений. Вас никто не спасет». Кэрри не отреагировала. Просто слушала и едва заметно кивала, чтобы показать, что понимает. Его улыбка медленно пропала. Ей было интересно, какой реакции он ожидал. Сэм продолжил личный тур по кухне и, дойдя до раковины, какое-то время глазел в окно, после чего обернулся и прислонился спиной к стойке, сложив руки на груди. «Кэрри», — сказал он. «Ты знаешь, где находится Италия?» Сперва она не хотела подыгрывать, потом нерешительно кивнула. «Как насчет Австралии?» Снова медленно опустила голову, он тоже кивнул, глядя в пол. Долго молчал, наконец поднял глаза. «Богом клянусь, я отпущу тебя вместе с детьми», сказал он. «Кэрри, я сейчас выйду и никогда не вернусь». если ты покажешь на карте Курдистан». Несмотря на его каменное лицо, Кэрри уловила в голосе намек на надежду. Но чем дольше она сидела неподвижно, тем слабее надежда становилась. Он покачал головой и цокнул языком, постукивая по руке детонатором. Она хотела заговорить, но из-за кляпа сумела выдавить только невнятные звуки. Сэм подумал, потом подошел и наклонился. Его лицо оказалось перед ней. «Второй раз я об этом жалеть не стану». «Поняла?» Он развязал кляп, и пропитанная слюной ткань упала ей на колени. Она размяла челюсть. «Сколько?» — спросила она наконец. Слишком хрипло. Прочистила горло. «Сколько у тебя детей?» Сэм уставился на нее. «Что?» Кэрри дерзко выставила подбородок. Никто так не вытирает ребенку нос, если не делал этого раньше. На лице Сэма метнула улыбка. Он долго смотрел на нее, потом вернулся к раковине, к своему чаю, к окну. Какое-то время все молчали. Наконец Сэм сдался, заговорил, аккуратно подбирая слова. «У меня нет детей. Были младшие братья и сестры, я старший из шестерых. Когда родился младший, мне исполнилось восемнадцать. я уже собирался съезжать из дома. Я собирался. Он осёкся. Планы. У меня были планы. Он отпил чай, и Лиза заварковала. Он с печалью взглянул на малышку. За четыре дня до моего отъезда умер отец. Мать была инвалидкой и, хотя со многим справлялась сама, прожить без чужой помощи не смогла бы. Пятеро маленьких детей. «Ахмаду всего четыре месяца». Он замолчал и покачал головой. «Ахмад». Кэри запомнила это имя. «Самый младший брат. Самая глубокая рана». «Я не мог уехать». «И знал, что не мог». Сэм пожал плечами. «Ну и не уехал». «Я остался». «Семнадцать лет заботился о матери и... помогал растить детей, как своих». Младшие с трудом помнили отца, если вообще помнили. Это я стал им за отца. Сэм уставился в чай, как в другой мир. Кэрри не мешала. Ждала, когда он продолжит сам. Когда он снова заговорил, голос его был тихим и грустным. «А потом я уехал», — сказал он и замолчал. «Что, если можно спросить?» — осторожно начала Кэрри. «Что с ними случилось?» Сэм склонил голову. «Ты говоришь о них в прошедшем времени», — сказала Кэрри. «Что случилось с твоей семьей, когда ты уехал?» чтобы это ни было, что за воспоминание не нахлынуло на него? Ударило оно с такой силой, что Сэм даже поступил на шаг к Кэрри. Посмотрел на нее глазами полными слез. Кэрри раскрыла рот, не зная, что сказать. П «Прости, я... я не хотела». Она перешла черту. Глянув на Скотта и Элизу, она испугалась того, что с ними может случиться, если он сорвется. Сэм сложил руки на груди в защитном, почти уязвленном жесте. В любой другой ситуации ей бы захотелось его пожалеть, подчиняясь материнскому инстинкту. Он казался таким ужасно ранимым. «Я...» — начал он слабо. На улице перед домом раздался виск тормозов. Сэм схватил со столешницы пистолет и направил дуло в сторону прихожей. Его глаза округлились, дышал он через рот. Мягкость и ранимость, которые Кэрри видела всего секунд назад, как ветром сдуло. Сэм перешел в дальний конец кухни и встал напротив Кэрри, сидевшей за компьютером в общей комнате. тебе видно из окна?» — спросил он. «Если встану вон там», — показала она связанными руками в другой конец общей комнаты. Он жестом велел пойти туда. По пути она услышала, как зарокотал большой двигатель. Встав у противоположной стены, вытянула шею, чтобы выглянуть из панорамного окна гостиной налево. Их двор окружала высокая растительность, но она увидела крышу коричневого грузовика логистической компании, отъезжающего от соседского дома через улицу. «Это доставка», — сказала она, повернувшись к Сэму. Он так сдвинул брови, будто не верил. ненадолго задумался потом перевел пистолет на ее детей, у Кэрри перехватило дыхание. «Задвинь шторы», — сказал он, показывая на гостиную. «Живо!» Кэрри колотящимся сердцем подбежала к окну, плотно задернула шторы и поспешила в полумраке обратно. Ее не было всего пару секунд, однако облегчение от того, что дети на том же месте и невредимы, нахлынуло невероятное. Но и его она скрыла. Напомнила себе, что Сэм от нее ничего не дождется. Он наблюдал, как она невозмутимо вернулась на свое место за компьютером и нахмурился еще сильнее. Он был явно сбит с толку. Какое-то время еще следил за ней, потом заговорил с прохладцей. Пистолет по-прежнему был нацелен на детей. «Не уверен, что мне нравится, как спокойно ты к этому относишься».